Совиный глаз. За последние два года я видел много смеющихся людей. Поначалу я доверчиво смеялся в ответ, но смех Джеффри мне никогда не нравился. И остальные волки радовались явно не только тому, что у меня на голове плясал ворон. А я не мог его согнать. И не собирался, потому что, во-первых, я ему позволил скакать у меня на голове. На уроке мы изучали дружеское общение между разными зверями. А во-вторых, Я не оставлял попыток доказать Лу, что я не опасен, миролюбив и вообще случайно родился хищной кошкой. Подумаешь, ворон попрыгает у меня на голове. Разве это повод для грубости? И кажется, получилось. Лу глядела на меня дружелюбно. «Ой, мне надо в туалет!» — простонал ворон мальчик-сумрак. «Сейчас не выдержу! Только попробуй, и я вспомню вкус пернатой дичи!» — пригрозил я. «Спасибо, сумрак, можешь спуститься!» — разрешила Амелия Паркер. «Ты прав. В природе вороны обычно дружны с волками. Но Карак такой милый... Э, э, пума. Тень, теперь покажи нам, пожалуйста, как вороны наводят волков на мертвую добычу». «Разумеется», — отозвала сестра сумрака и расправила из сине-чёрные крылья. Она элегантно закрыла клювом свой рюкзак, вскочила на него и стала с карканьем спархивать и пританцовывать. «Именно так. Прекрасно. Спасибо», — похвалила миссис Паркер, водрузила очки на нос и близорука обвела глазами класс. Глаз. «Теперь понимаете, почему некоторые местные породы ворон называют волчьей птицей?» Джеффри не сводил глаз с меня, Холли и Брэндона. «Достал уже. Неужели он что-то знает?» «Но как? Откуда?» «Я не учуял ночью никаких волков и вообще никаких крупных зверей. Холли тоже заметила, что наши недруги странно себя ведут». Холодный, упертый взгляд черных глаз тикания заставлял Холли ежиться и нервничать. Я наблюдал за классом. Кто еще ведет себя подозрительно? Но прежде чем я успел что-либо заметить, дверь распахнулась, и на пороге показалась Лиса Кристал, суровая и безжалостная, как никогда. Она показала пальцем на меня Холли и Брэндона. «Пошли со мной немедленно!» Бо, омега-волк, ухмылялся до ушей. Джеффри, Клиф и Тикани хищно торжествовали. «Значит, я в ловушке». Вот она, волчья месть, о которой предупреждала Хуанита. Я встал с тяжёлой, как свинец головой, и вместе с друзьями вышел из класса. «Кто нас сдал? Может, тень, соседка Холли, не спала?» Но сейчас тень даже не проводила нас взглядом, ей было все равно, как и другим нашим однокурсникам. Я не сомневался, они ничего не знают. В кабинете директриса смерила нас таким взглядом, что мне захотелось провалиться сквозь землю. «Вы, конечно, знаете, о чем пойдет речь», — заговорила Лиса. «Об автомобильной аварии». До меня дошли слухи, что это ваших рук дело. Чья была идея? Врать не было смысла. Холли уже была готова признаться, но тут я кое-что сообразил. У Холли уже было два выговора. Если будет третий, ее вышвырнут из школы. Этого нельзя было допустить. Куда она денется? Обратно в сиротский приют? «Идея была моя!» — выступил я. «Я хотел научить Брэндона пользоваться своей силой, и все случилось, как будто сошла лавина. Его было не удержать, хотя я старался». С машиной вышло глупо, простите, сожалею, да и в лесу за нами увязалась какая-то невменяемая белка еле от нее отделались. Холли посмотрела на меня взглядом, который стоил любых жертв. Но лиса кристал не дура. Так она мне и поверила. Такая выдумка это больше похоже на тебя, Холли. Я бы от страха превратился в пуму на месте, но Холли умела держать себя в руках: не намека на мех. Вы так думаете? Может быть, эта школа не лучшее место для тебя? «Может быть, в другом учебном заведении тебе было бы...» «Нет, пожалуйста!» — Холли побледнела. «Мне здесь нравится, очень!» «Я же говорю, идея моя!» — вмешался я в отчаянии. «Школа «Кристал» без Холли... Этого нельзя допустить!» Лиса обратилась к Брэндону. «Что ты скажешь об этом, Брэндон?» «Все было так, как рассказал Карк». Брэндон смотрел в пол, опустив голову. «А я взбесился...» «Со мной бывает...» «Знаю...» — тяжело вздохнула Лиса. «Да уж, во сколько ей обходится новая мебель в нашей комнате?» «Нам нельзя настраивать людей против себя. Мы платим за это своей кровью. Делаю вам выговор, Брэндон и Карк. Лиса помолчала. Карк, ты здесь, чтобы научиться управлять своей природой оборотня. Впредь, всякую свою идею сперва проверь. Поможет ли она тебе в твоем образовании?» «Обязательно!» — пообещал я. Под таким взглядом пообещаешь что угодно, лишь бы на тебя больше так не смотрели. «На экзамене в декабре жду от вас лучших ваших результатов», — напомнила директриса. «Потом начнутся учебные экспедиции, туда берут только тех, кто выдержал экзамен. Кто провалится, остается на второй год». И нас, наконец, отпустили. «Ох», — выдохнула Холли. «Вот именно», — поддержал Брендон. Из-за угла шмыгнул Дариан. «Ну, все путем. Страшно было». Мы переглянулись и кивнули. «Когда вы вышли из класса...» — шепотом продолжал Дриан. Джеффри подмигнул Труди, а та стала пунцовая и жутко счастливая. «Да ты что?» — Холли скривилась. «Этот пук перьев влюблена в серого? Фу! Она точно сделает все, о чем бы он ни попросил!» Совиный помёт!» — ляпнул я. «И давно наш пионет за нами по его приказу?» «Точно с той дурацкой дуэли!» — решила Холли. Но за мной следили не одни волки. Я убедился в этом, как только проверил электронную почту. «Привет, Карек. Поздравляю. Чисто сработано прошлой ночью. Может, люди снова начнут нас уважать после такого. А когда придет время, мы заставим их заплатить за все, что они нам сделали. Твой друг Эндрю». «Чтоб ты провалился». «Когда придет время? И когда же оно придет? И что тогда будет?» отправил я ответный имейл. «Хоть бы он проболтался в ответ, хоть чуть-чуть. Он точно за мной следит». «Вот еще одно доказательство. Если я покажу это письмо директрисе, она мне наконец поверит, что Миллинг замышляет недоброе». «Цинь!» Я открыл новое письмо. Это сообщение будет автоматически удалено через 12 секунд. Вот проклятье!